Румяный критик мой, насмешник толстопузый, готовый век трунить над нашей т о м н о й музой, поди ка ты сюда, присядь ка ты со мной, попробуй сладим ли с проклятой хандрой. Смотри какой здесь вид, избушек ряду богой, за ними чернозем.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 И к л и ч и т и з д а л и ленивого п о п е н к а чтоб тот отца позвал до да церковь о т в о р и л Скорей, ждать некогда, давно бы с х о р о н и л Что ж ты нахмурился? Нельзя ли Блаж оставить и песенкую нас веселой позабавить? Куда же ты? В Москву, чтоб г р а ф с к и х и м е н и н мне здесь не прогулять, постой, а карантин, ведь в нашей с т о р о н е индийская зараза. Сиди, как у ворот у г р ю м о г о Кавказа, бывало сиживал покорный твой слуга. Что, брат? Уж не трунишь? Тоска берет.